Введение. В 1980 году, будучи студентом магистратуры Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, я случайно наткнулся в книжном магазине «Эллини Юнион Букста» на только что вышедший сборник статей под названием «Революция в микроэлектронике. Полный путеводитель по новым технологиям и их влиянию на общество». Предпоследнюю главу «Социальный механизм информационного общества», написал Дэниел Белл. Интерес к теме подогрели и лекции по анализу операций и информационным системам. Все это привело меня в компьютерную лабораторию. Я окунулся в информационные технологии на этапе зарождения универсальных компьютеров. Компьютеры CDC, Cyber, Fortran, перфокарты и пакетную обработку данных. Я был зачарован. Хотелось узнать еще больше. Особенно интересной мне показалась идея Дэниела Белла, которую он описал в своей книге «Грядущее постиндустриальное общество». Изначально Белл занимался журналистикой. В 1960 году он защитил диссертацию и получил степень доктора наук в Колумбийском университете, а в 1962 году начал там преподавать. В 1969 году Белл перешел в Гарвард, где проработал долгие годы. Белл опубликовал 14 книг и сотни научных статей, но стал известен благодаря термину, который придумал – «постиндустриальное общество». Белл был одним из самых влиятельных американских мыслителей 20 века. В 1974 году он вошел в первую десятку из 70 ученых наиболее часто публиковавшихся в известных журналах. Белл изучал структуру хозяйственной деятельности человека и эволюцию основных философских идей в ее основе с точки зрения экономических трендов и развития информационных и коммуникационных технологий. Он сформулировал концепцию постиндустриального общества и предвидел фундаментальные преобразования в экономике и социальном взаимодействии. Эти перемены, повлиявшие на ход промышленной революции, он назвал информационной эпохой. Профессор Белл описал появление нового социального строя, при котором полностью изменится стиль общественных и экономических отношений. Способы распространения и получения знаний, способы коммуникации, способы нашего времяпрепровождения, способы производства, распространения и потребления товаров и услуг а также сама природа жизнедеятельности человека. Три эпохи экономической цивилизации. Белл разработал свою теорию еще до появления персонального компьютера, интернета, электронной почты и графического интерфейса. Он предвидел развитие информационных технологий в грядущем веке и появление на основе телекоммуникаций новой социальной структуры, которая преобразит общественные отношения, коммерческие операции, способы создания и распространения знаний, природу и структуру рабочей силы. Меня поразила его концепция. Интуитивно понятная, она совпадала с моим мировоззрением. Под постиндустриальным обществом подразумевались макроэкономические и социальные сдвиги в глобальной экономической структуре влияющие на масштаб промышленной революции. Белл разработал свою теорию в контексте истории экономической цивилизации. Он выделил три основные эпохи – доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество. Доиндустриальное общество Белл рассматривал доиндустриальное общество как состязание с природой. Этот социальный порядок основан на неквалифицированном ручном труде в основном в сырьевых отраслях, рыболовстве, добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, заготовке леса. Преобразующая энергия — человек. Его деятельность полностью зависит от погодных явлений. солнца, ветра, дождя. Базовой ячейкой общественной жизни выступает расширенное домохозяйство. Доиндустриальные общества представляют собой традиционные аграрные структуры, в основу которых положены цикличность и авторитет. Они отличаются низкой продуктивностью. В доиндустриальных обществах власть тождественна контролю над ограниченными ресурсами, в первую очередь землей. Самые влиятельные люди – землевладельцы и военные. Ферма или плантация становятся экономическими объектами. Способом осуществления власти становится прямой силовой контроль. Власть достигается наследованием или военным захватом. Индустриальное общество Индустриальное общество, в котором на смену добычи ресурсов пришло производство, Белл рассматривал как взаимодействие с преобразованной природой. «Главное место занимает машина», – писал он. «Ритмы жизни размечены с механической точностью. Время хронологично и разбито на равные промежутки. Это мир координации, где люди, сырье и рынки подгоняются под нужды производства и распределения товаров». Цель этой игры — собрать капитал на открытие промышленного предприятия и преобразовать природные материалы в плоды технического прогресса. В индустриальных обществах доступ к различным формам капитала, особенно машинам, ограниченный ресурс. Главная экономическая единица — компания. Основная сила сосредоточена в руках ее руководителя. Преобразующая энергия — механическая. Способом осуществления власти становится косвенное влияние компаний на политику. Организации, по мнению Белла, имеют дело с потребностями ролей, а не личностей. Способ осуществления власти Бел видит в балансе собственности, политического авторитета и технических навыков. Власть достигается наследованием, патронажем и образованием. Постиндустриальное общество Постиндустриальное общество связано с оказанием услуг. Это игра между людьми. В ее основе лежит информация, а не мускульная сила или механическая энергия. Если индустриальное общество определяется через количество товаров, обозначающие уровень жизни, то постиндустриальное общество определяется качеством жизни измеряемым услугами и удобствами, доступными для каждого – медициной, образованием, отдыхом и культурой. Главный элемент такого общества – профессионал, обладающий навыками, необходимыми в постиндустриальном обществе. Это ведет к зарождению интеллектуальной элиты, работников умственного труда. Все большее значение обретают университеты – Сила страны определяется ее научным потенциалом. Главный ресурс постиндустриального общества — информация. Данные превращаются в валюту. Чем обширнее, точнее и актуальнее сведения, тем больше власть. В центре внимания находятся университеты. Исследователи и ученые, в том числе специалисты в сфере информационных технологий, становятся ключевыми игроками. Классовая структура определяется техническими навыками и уровнем образования. Образование открывает доступ к власти. Белл проследил эволюцию американской экономики, начиная от доиндустриального аграрного общества 1900 года через индустриальное общество середины века и заканчивая постиндустриальным обществом 1970 года. Он подкрепил свою теорию анализом структуры рабочей силы в США, который показал устойчивое сокращение числа фермеров и подсобных рабочих. Если в 1900 году их доля в общей численности работников составляла 50%, то к 1970 году этот показатель снизился до 9,3%. Бел отметил рост числа белых воротничков, то есть работников в сферу услуг, с 17,6% в 1900 году до 46,7% в 1970 году. Анализ также показал увеличение числа работников информационной сферы с 7% в 1860 году до 51,3% в 1980 году. В знаниях и информации основные ценности постиндустриальной эпохи. Белл писал, «Под информацией я подразумеваю обработку данных в широком смысле слова. Хранение, сбор и обработка данных становятся источником всех видов обмена, осуществляемых в экономике и обществе. Сюда входят. первое: Документация. Платежные ведомости, данные о государственных пособиях, например, социальное обеспечение, банковские расчеты и тому подобное, а также планирование, бронирование авиабилетов, производственные графики, анализ запасов, информация об ассортименте товаров и так далее. 2. Базы данных характеристик населения по данным переписей, рыночных исследований, результатов изучения общественного мнения, данных по выборам и так далее. Информационная эпоха В последних трудах Белл описал зарождающуюся информационную эпоху. Эпоху, которую возглавит новая элита – профессионалы-технократы, Он предсказал день, когда ученые и инженеры заменят состоятельную буржуазию и станут новым господствующим классом. Нельзя не отдать должное дальновидности Белла. Если инструментальные технологии были продолжением физической силы человека, писал он, то коммуникативные технологии как продолжение восприятия и знаний расширили человеческое сознание. Белл предполагал, что слияние технологий откроет информационную эпоху. В XIX веке и первой половине XX столетия главные средства обмена информацией — это книги, газеты, журналы и библиотеки. Во второй половине XX века их вытеснили радио, телевидение и кабельные технологии, закодированные сигналы, передаваемые по радиоволнам или проводам. Слияние этих технологий, а также появление компьютера, стало той самой искрой, которая разожгла пламя информационной эпохи. Белл выделил пять структурных перемен, запустивших информационную эпоху. Первое. Слияние телефонных и компьютерных коммуникаций. Вторая. Замена бумажных документов электронными, что дало ход электронному банкингу, электронной почте, электронному документообороту и передаче новостных сообщений в самые дальние уголки мира. Третье. Повсеместное распространение телевидения за счет развития сетевых технологий, обеспечивающих мгновенный доступ к информации. Это привело к появлению множества специализированных каналов и услуг. Четвертое появление компьютерных баз данных, главного централизованного агрегатора знаний и информации в мире. Эта технология позволила проводить удаленные групповые исследования и обеспечила мгновенный доступ к домам, библиотекам и офисам. Пятое. Серьезное расширение образовательной системы благодаря обучению с помощью компьютеров практически по любому предмету. Удаленное обучение стало доступным во всем мире. Белл удивительно точно описал будущее из 1970 года и не только интернет, электронную почту, кабельное и спутниковое телевидение, поисковые системы, технологии баз данных, но и зарождение индустрии корпоративного программного обеспечения. Он ожидал появления новой сферы бронирования, Характерной для информационной эпохи. Эта индустрия продает свои услуги авиа- и железнодорожным компаниям, отелям, театрам и конторам по аренде автомобилей через компьютерные сети данных. Если некая фирма создаст эффективную сеть бронирования, она сможет продавать ее различным компаниям. Белл предвидел ход развития истории. Сегодня, в первой трети XXI века, прогнозы Белла покажутся очевидными. Поразительно, что будущее предугадал человек, живший полвека назад, в период стагнации и войн, когда экономикой управляли General Motors Exxon, Ford Motor Company и General Electric. Прибыль Exxon составляла одну десятую от ее текущей прибыли только что изобрели процессор Intel 4004, выполнявший автоматическое сложение, вычитание и другие простые математические операции. The Home Brew Computer Club, группа, которая позже повлияла на создание персонального компьютера, провела первую встречу спустя два года после публикации книги Белла. Громких имен того времени в сфере информационных технологий «Контрол дата», «Дата дженерал», «Спери» сегодня не существует. Эта отрасль только зарождалась. Белл – невероятно дальновидный человек. Моя образовательная, профессиональная и социальная деятельность во многом связана с его идеей. Я хотел понять ее, развить, внести свой вклад. Она изменила мою жизнь». Эта идея побудила меня поступить в магистратуру по техническому проектированию при Иллинойском университете и получить высшее образование в области информатики, свободно овладеть языком инженерии и информационных технологий, а затем привела в Кремниевую долину, где я запускал и финансировал компании, а также управлял ими. Я входил в правление компаний и университетов, технологических колледжей и бизнес-школ, издавал статьи, выступал, строил новые бизнесы. Я искал свое место, пока идея, за которую я родил всей душой, воплощалась по всему миру. С 1980 года по сегодняшний день события развивались по прогнозу Белла. Если в 1980 году мировой рынок IT оценивался примерно в 50 миллиардов долларов, то в 2018 году уже в 3,8 триллиона долларов. Ожидается, что к 2022 году он вырастет до 4,5 триллионов долларов. Я участвую в этой игре уже четвертое десятилетие к ряду. Мне удалось найти свое место рядом с гигантами, которые воплотили идею Белла. Гордоном Муром, Стивом Джобсом, Биллом Гейтсом, Ларри Эллисоном, Луисом Герстнером, Сатьей Наделлой, Энди Джесси и многими другими. Мне посчастливилось стать новатором и активно участвовать в развитии индустрии баз данных, корпоративного программного обеспечения, интернет-вычислений. Мы уверенно движемся вперед в 21 век, и я ясно вижу, что тренды, намеченные Дэниелом Беллом, активно развиваются. Мы наблюдаем новое слияние технологий, облачных вычислений, биг-дата, искусственного интеллекта и интернета вещей. Их взаимодействие позволит нам создавать приложения, недоступные еще 25 лет назад. Теперь мы можем разрабатывать механизмы прогнозирования. В этом смысл цифровой трансформации. Здесь-то и начинается самое интересное.